Глава 15. Обучение завершено. Подтвердите завершение обучения. Завершить. Повторить. Завершай, давай, хорош играть. Понимаешь, ведь я могу тебе устроить веселую жизнь. Распылить креста мне нетрудно, а новый золотой у меня в инвентаре лежит. Надоело играться с этим дебилом. И он это почувствовал, сразу начав выполнять голосовые команды. Так что обучение завершилось при помощи голосовой команды, и только тогда я смог увидеть, что прямо на меня несется разъярённый носорог. На кончике его рога уже загорелся красный огонек, что не обещает мне ничего хорошего. Ведь от рунной защиты осталось всего ничего, порядка 10%. Но рунная защита — это далеко не все, что у меня есть. от воителя мне досталась дополнительная броня, что прекрасно может сдерживать любой урон, Растрачиваемые собственные запасы маны и сил. Вот только осталось придать ей правильную форму. Пара мгновений страданий, и прямо над железными, покрытыми вязью узоров и рун пластинами, появились сверкающие полупрозрачные латы. Да, я мог сделать их невидимыми. И да, я смеялся над Майклом, что он выбрал себе золотой скин Аки-рыцарь в сияющих доспехах. Но все мы не без греха. И круто выглядеть. Уже половина успеха а выгляжу я теперь явно покруче многих. Сразу заметил, как теперь на меня косятся носители золотых классов. Они привыкли быть самыми-самыми в своих владениях. Уверен, половина из них поклоняется как богам. Еще бы, кто-то из них может одним взмахом посоха уничтожить сразу тысячу мертвецов. Другие легко и непринужденно могут снять сильнейшую цель, даже не показавшись врагу. Все они, безусловно, сильные войны, но ровно до тех пор, пока не кончится их мана. У меня подобных проблем нет. Ведь первая взятая мною способность как раз от подобного и спасает. Пусть всем вокруг от этого становится только хуже, но тут уж извините. Носорог при каждом шаге злобно фурчал, а прямо перед ударом грозно взревел, оглашая всю округу. Если бы не моя шерсть, точно бы глух. Но шерсть у меня плотная и довольно быстрая. Так что прямо перед тем, как мне в грудь вонзился мерцающий рог, Я молниеносно сместился немного в сторону, замахнулся и... «Чувак!» — стальная пятерня вошла в пасть твари прямо по локоть. А следом я выдал 200 единиц маны, выпустив из руки огонь, и спустя всего пару секунд гигантский носорог лопнул, обратившись в прах. Ревущее пламя так и продолжило бить вперед, сметая с собой полчища твари и обращая их в пепел. Неподалёку от меня пёр громило. Он заприметил меня давно. Но добраться ему удалось лишь сейчас. Правда, зря он так. Огонь объял его гигантскую тушу буквально за секунду, сорвав с него своей мощью как костяную броню, так и кожу. А когда огонь погас, от монстра остались лишь обугленные кости. «А вот теперь держитесь!» На моем лице появилась кровожадная улыбка. «На лице Грога тоже. Тот он парень подневольный». «Да чего уж там!» Мне показалось, что даже на гладкой округлой роже голема из рун сложился дикий оскал. Противники мертвые, крови из них не пососёшь, так что клинки используют бестолку. А вот принести немного коммунизма в этот уголок разврата и капиталистических идей я все ж могу. Серп вспыхнул в правой руке, в левой материализовался ледяной молот, отчего земля стала покрываться инием, а ближайшие враги резко начали бледнеть. Привыкли тут под солнышком печься, видать. «Да будет акклиматизация!» — рявкнул я и нанес размашистый удар, врезавшись молотом в самую гущу врага. В разные стороны со звоном полетели всевозможные твари, но на этом я не остановился. Следом орду рассекло яркой пламенной вспышкой. Серп словно сквозь масло прошел через толпу ублюдков, разделяя их на половинки равнейшим обугленным срезом. Ультинативное оружие. Вот только... Целостность покрова — 100%. Рунная защита — 8%. Мана — дух владыки пламени — 540 из 640. Мана — 6, 87 из 1000. Тратит ману! Безбожно! За пару ударов я расщепил на атомы около сотни тварей. Осталось еще порядка тысячи, но это не точно. Все же ребята там без дела не сидят и популяция монстров на континенте сокращается довольно быстро. «А ты чего без дела сидишь? Вроде договорили, что ты разумных будешь подстреливать», промычал я, обращаясь к императору. Всего сотню маны потратил, тогда как я уже истощил все свои запасы и перешел на кулачный бой. Что, впрочем, тоже получается вполне себе эффективно. Не просто так я получил класс воителя. Он заметно помогает в ближнем бою. Его бонусы распространяются как на быка, так и на его шерсть. Вот за это я и уважаю систему. Легко объединяет даже несовместимые функции, без лишнего лакита и проблем. Разумные устранены. Больше приказов не поступало. Точнее говори, чего тебе надо, мудила. Коротко и лаконично. Если первые фразы я говорил робот, то последнее слово прямо чувствовалось, что произнесено от души, с эмоциями, чувствами и чистыми помыслами без капли лжи. Слушай мою команду тогда. — воскликнул я и забегал глазами, пытаясь понять, кого мне будет сложнее всего достать гигантскими стальными кулаками. Да никого. Всех перехерачу, так что выбирать не приходится. — Сюма, ну, на волну пламени. Срежь всех, кого только сможешь. Спорить он не стал. Нет такой функции. Когда даешь приказ, император обязан его выполнить без лишних задержек и слов. Понятно, что он в любом случае будет припираться, но такая возможность у него есть лишь когда нет прямого приказа. А приказ мой прозвучал четко и ясно. Потратить всю имеющуюся ману на огонь. И он потратил. Я даже смог увидеть, как во лбу у шерсти засиял золотистый свет кристалла, а в следующее мгновение воздух начал раскаляться до невероятных температур. Ревущее пламя вырвалась из брони и устремилась в разные стороны, ослепительной волной, прокатившись по полчищам тварей. Ослепительной и, сука, испепелительной. Причём накрыла как зомби, так и людей. Император будто бы специально направил больше сил в моих союзников. Но я даже не удивлен. Приказал сжечь всех. Он и сжег всех. Но в следующий момент прямо над сгрудившимися в кучку носителями золотых классов появился купол негра. Он-то и впитал в себя всю мощь пламени. Некогда прозрачный, он приобрел огненный окрас, и как только пламя стихло, разорвался на тысячи мелких осколков, что устремились сразу во все стороны. Напитанные огнем кусочки щита антимага врезались и прошивали твари насквозь, оставляя после себя обугленные, тлеющие черные ровные отверстия в телах врагов. Видимо, одна из его скрытых способностей. И, возможно... Он ее еще ни разу не применял, иначе я бы видел что-то подобное в его памяти. Мне тоже прилетело, просадив рунную защиту до нуля и даже повредив саму броню. Но тут уж заслужил, спорить не буду. Остатки добить не составило труда. В несколько прыжков я переместился к последним израненным тварям и, разорвав их на куски, встретился лицом к лицу с чудом уцелевшими союзниками. Причем не погиб никто но в этом заслуга исключительно католика. Насколько я видел, только негра минимум раза два возвращали из мертвых, и викинга разок. Лучника же просто исцелили. Но Рана тоже была смертельной. Об этом говорит огромное отверстие от костяного щита, красующееся у него прямо на нагруднике. «Тебе спасибо, выручил!» — кивнул мне архимаг, стоило мне подойти поближе. «Ты же слуга предсказателя!» под такого вопроса я даже не нашел, что ему ответить. Не ожидал в ответ на помощь такие оскорбления в мой адрес. Стоит ли раскрывать карты? Эта битва была показательной, чтобы определить сильнейшего из нас и сделать его главным в этой шайке с мертвых городов. По крайней мере, настолько я понял, именно для этого нас и собрали тут. Но на кое мне вперлись эти идиоты? Они хороши, но за ними надо следить, отдавать приказы и все такое. Если бы они действовали грамотнее, моя помощь бы не понадобилась. Но, вы они тупят и кичатся своими силами, стараясь выглядеть лучше и сильнее, чем они есть на самом деле. Он не мой подданный, он один из вас. Пафосный идиот в черном балахоне появился, как обычно, нежданно-негаданно. Но такой его стиль, тут уж ничего не поделаешь. Касп! «Ты можешь выбираться из своего интереснейшего костюма. Сегодня в нем больше нет нужды», — спокойно проговорил он. «Доверяй, но проверяй». Вот и я первым делом осмотрела кругу затем оценил, как обстоят дела в поселении мертвецов. Камня, как ни бывало, да и награды ответы, что выпали с разумных, также пропали, что странно. Но ничего опасного обнаружить так и не смог. Кучка ослабших и измотанных мужиков не в счёт, арита так и сидит где-то в паре сотни метров. Но она и не опасна. Я смог просмотреть достаточно воспоминаний и прочитать ее мысли, чтобы понять, что она вполне адекватная девушка. Да, немного странноватая и нелюдимая, на этот момент, наоборот, больше привлекает, чем отпугивает. И как только она прилетела к нам, я окончательно решил вылезать из шерсти и отправлять ее домой. Все равно бить больше некого. На броне требуется ремонт, обслуживание и доработка. Есть над чем подшаманить, и об этом я обязательно сообщу Антону, но чуть позже. Надо было видеть глаза собравшихся здесь бойцов. Мне даже на секунду показалось, что азиаты на минуту стали желтокожими европейцами, так расширились от удивления глаза. Сначала пластины на спине железного исполина раздались в стороны, а из костюма вылез здоровенный бык. Он некоторое время постоял на солнышке, попсыхал, И затем тело его вздрогнуло, и перед людьми показался уже я во всей красе. Даже плетку устрашения в руки взял, чтобы дополнить картину. Все, топай!» — махнул я Грогу, указывая куда-то в сторону города. «И ты тоже!» — обратился я к костюму. После чего тот кивнул и громовой поступью зажигал след за рогатым. «А «Э, что было-то?» — бык почесал затылок, пытаясь вспомнить, как он вообще здесь оказался. Пора бы, что ли, открыть ему тайну провала в памяти. Но может сбунтоваться. Так что делать это лучше, будучи под энергетическим щитом Каспийска. Там он мне хотя бы ничего не сделает. Где-то у меня за спиной открылся портал, что бережно засосал в себя оба моих костюма, и только тогда звенящую тишину нарушил голос предсказателя. — Ну, в общем, все мы видели, кто из нас сильнейший боец, — спокойно проговорил мужик в капюшоне. «Думаю, вопросов ни у кого не возникнет». «Да есть парочка», — промямлил викинг и вздохнув в полную грудь воздуха, заорал. «Какого хрена это было? Что за бык? Что за хреновня железная? Что вообще такое?» «Вот у меня тоже вопросы есть», — воскликнул старик-архимак. «Эти твари нас чуть не прикончили. Ты мог сказать об их возможностях, чтобы мы экономили силы и не тратили сразу все. «Вообще нечестно, кстати!» — возмутился негр. «Этот придурок призвал из своего поселения и рогатого, и железного. Если бы я позвал своих бойцов, было бы куда проще. У меня есть сильные воины и магии, что с радостью умрут за своего господина». Поднялся гвалт голосов, и каждый пытался внести лепту в разговор. Молчали лишь трое — я, Рита и предсказатель. Мне попросту пока нечего сказать, да и нет никакого желания общаться. У Риты те же мотивы — не открывать рот, а вот предсказатель будто бы чего-то ждет. И как-то хитро на меня пялится. Пусть его лица не видно, но у меня почему-то сложилось именно такое впечатление. Но спустя минут пять до меня дошло. Тем более я сам стоял и размышлял об этом всем. Куда пропала зомби Стелла? Куда пропали ответы на многочисленные вопросы? «Предсказатель спиздил, не иначе!» И стоит спросить об этом. Все же разумных зомби и владыку убил я лично. Система не предложила получить за это какое-то вознаграждение, что довольно странно. Но я все равно доволен. Прямо сейчас тапаться с предсказателем из-за наград не буду, но разобраться в будущем с этим точно стоит. Не просто так он собрал нас здесь. И это точно не разовая акция. Дальше будет интереснее. А награду за владыку я все равно получил как и за множество убитых тварей. Все же у меня есть сумка, способная собирать все ценности в автоматическом режиме, только успевая в ней запасы маны пополнять. Никто даже не заметил, как я собрал свою долю с этого побоища, и оно мне только на руку. «Да идите вы нахуй, черти!» После моих слов споры тут же резко прекратились. Вот что значит магия, построения фраз. Всегда можно заинтересовать собеседника, даже не повышая голос. «Ты сейчас что сказал?» Спустя несколько томительных минут тишины отозвался викинг. «Или мне послышалось, или...» «Нахуй, говорю, идите!» — подтвердил его страшное опасение я. «Не послышалось». «А чего так грубо-то?» — обиженно промяннул здоровенный негр. «Так и дубиной грести можно». «Попробуй!» — растянулся я в улыбке и материализовал в правой руке гасило, а в левой — плетку. С «Серпом и молотом такого не проймешь. Все же это магическое оружие. А вот старыми добрыми методами работы с неграми можно добиться любого результата. Шаману восстановлю и попробую. Касп, ты не закончил? Чего ты хотел этим сказать? Разбавил атмосферу уже скорее насмешливый голос предсказателя. А эти я действительно не договорил. Говорю, идите нахуй, вы мне не нужны. Я не буду стремиться стать главным среди вас, и к отряду мстителей тоже не присоединюсь. Могу иногда помогать, но не более того. Вот теперь вроде все сказал, хотя нет. Самый сильный боец из вас, Рита. Вот ее могу порекомендовать командирам». «Вот же дело, прошепила девушка. «Я-то знаю, что она не умеет отказывать, когда на нее дают общество. Сто раз в ее жизни было подобное, когда ей приходилось жертвовать своими интересами на благо других. И многие этим пользовались. Как я, например, только что». Все видели, как она рассекает на скорости света и сжигает разрядами всех на своем пути. И потому спорить никто не стал. Что странно, так же все они видели, что могу я, разрезать огненным серпом сразу несколько десятков сильнейших тварей, а затем обратить их в ледяную крошку молотом? Да пожалуйста. Видимо, что-то против коммунизма имеют. Но объяснения не вижу». Предсказатель же снова дождался, когда утихнут обсуждения, и поднял руку, предупреждая, что сейчас начнет вещать что-то интересное. «Господа и дама, конечно же, вот с этого поселения могла начаться экспансия всего континента. Три месяца, и Австралия осталась бы совершенно без людей. А еще через год могло погибнуть последнее живое существо», начал он монотонный рассказ о будущем и своих видениях. Все не просто так. Сегодня нам удалось устранить страшнейшую опасность в этой части планеты, и этого не смог бы сделать никто, кроме вас». «Ага, как же. Я бы тут и в одиночку всех раскидал. Чего говорить про мою команду?» «Но это не точно. Все же силы у нас пока не безграничны, но, с другой стороны, в отличие от остальных, я могу использовать поселковые навыки для атаки». Другим же остается довольствоваться обороной, ведь в мире больше нет ни одного города с возможностью летать или вообще хоть как-то перемещаться. «Целей действительно много, но теперь будущее немного изменилось. Мне нужно время и силы, чтобы понять, в какую сторону наш мир занесет судьба, и прямо сейчас определить, кого нам стоит устранить, я не могу». Сознался в своём бессилии предсказатель. По его словам, устранение столь сильного поселения зомби значительно изменило историю в будущем. Теперь континент могут захватить не зомби, а звери, что для людской расы тоже так себе. Насколько я понял, чтобы давать хорошие и четкие прогнозы, предсказателю необходимо применять кристалл, что усиливает его классовый навык. Так что удовольствие это доступно лишь раз в неделю. Мне остается надеяться, что кристаллы эти он берет из аукциона, а не добывает сам стандартным методом. Можно попросить его погадать мне лично, заплатив за это золотым кристаллом, вот только он может меня обмануть. Было бы обидно так глупо потерять столь ценный ресурс. Так что нет, пусть будущее так и останется для меня тайной. «Касп!» — вырвал меня из раздумий предсказатель. «Твой выбор я понимаю и принимаю, но все равно прошу тебя участвовать во всех предстоящих заданиях. Легких не будет». И все они рассчитаны на твое присутствие. Понадобятся целой армии, ведь это гнездо тварей было лишь зародыши, и со временем противники будут попадаться все сильнее и сильнее. «Если посчитаю нужным, буду участвовать», — кивнул я. «И если ты расскажешь, зачем украл награды с разумных, а также их стелу?» Мой вопрос его не удивил. Но оно и понятно, ведь ближайшее будущее он может видеть и без допинга. Так что подобное он попросту мог предвидеть и заранее подготовить ответ. Но поведанное им все равно смогло меня удивить. Да чего ж там. Все вокруг сразу заткнулись и стали жадно впитывать информацию, боясь пропустить хоть одно слово мимо ушей. «Скажу вам, собственно, ради этого я вас и собрал здесь», тихо проговорил предсказатель. «Но эта информация не для всех. Мы должны заключить со мной системный договор о неразглашении» и только после этого я смогу сообщить вам все что знаю и пусть я вижу лишь верхушку айсберга но и этого вам будет более чем достаточно после этих слов он достал из инвентаря несколько листов бумаги чтобы быстро разлетелись по рукам системный договор о неразглашении описание для активации необходимо поместить вашу кровь на указанные строчки после чего договор будет обязательным к исполнению от нынешнего момента и до вашей смерти Некоторые сразу без раздумий проткнули себе палец и ляпнули в лист, после чего тот обратился в прах и растворился в воздухе. Но я все же решил сперва прочитать текст.